Узкая дощатая комната была такой, какой, видимо, и должна быть мастерская художника и скульптора. Маски и рисунки на стенах, гипсовый женский торс в углу, кавардак, подрамники, металлический и деревянный хлам, запах дерева и олифы. Солнце весело било в широкие окна. Володя смахнул с непокрытого стола куски картона и графитовые стержни. Стукнула доски зеленой бутылкой и стаканами. «Принёс распечатанную пачку овсяного печенья. Значит, за твое появление в этом краю?» «Угу». Звякнули, глотнули. Артем смотрел нетерпеливо. «А история, значит, такая», — сказал Володя и поглядел на свет сквозь стакан с недопитым портвейном. «Соорудил я однажды фигуру по имени Большая Берта». «Вроде пушка такая была когда-то у немцев», — припомнил Артем. «Не знаю. В школе, которую я кончал, так звали нашу зауч. Стерва была, прямо скажем, немалая, но я и вложил всю ее стервозность в этот монумент. Не пожалел металлолома. Получилась фигура метра два с половиной, и сходство мне удалось весьма, скажу без лишней скромности. Конечно, не о внешности говорю, а о внутренней сущности». Этакое воплощение педагогической системы, что мордовало меня в розовом детстве. Да и тебя, наверное. Артем вспомнил Климовну, начальницу Приозерного. Володя продолжал, покачивая стакан. Ну, установил я это изваяние посреди других. Два дня ходил вокруг и мстительно радовался. А другие мои детки косились на нее с явной антипатией. И Гогоша даже вздыбился, а матросик просигналил флажками нехорошее слово. Артем вежливо посмеялся. Володя отколупнул от стакана соринку и тоже усмехнулся. «А на третий день приходят ко мне два человека, очень симпатичные и снаружи, и внутри. Один наших с тобой лет, белокурый такой, улыбчивый, в футболке с мексиканским всадником на пузе и в джинсах Родео. Второй постарше». Лысоватый, круглолицый, в очках, в костюме и при галстуке. Вежливые такие. «Владимир Петрович, — говорит тот, что с галстуком, — не могли бы вы пойти нам навстречу в одной просьбе?» Ну, я стою, глазами хлопаю. Ни разу не встречал на пустырях столь цивилизованных личностей, а потом думаю, может, хотят какой-нибудь заказ сделать. «Но как они сюда проникли?» «Помолчала, потом говорю в их же тональности. «Располагайте мной, господа, я весь к вашим услугам». Тогда молодой деликатно, однако решительно берет быка за рога. «Дело в том, Владимир Петрович, что хорошо бы перенести вашу большую Берту с пустырей куда-нибудь подальше». «И как имя-то узнали?» «Меня малость царапнула. Я выпустил пару колючек. А позвольте спросить, с какой стати? Кому эта дама здесь мешает?» «И, кстати, какие у вас полномочия?» Тогда старший своего коллегу как бы попридержал взглядом и начинает разъяснять. «Видите ли, дело не в полномочиях, упаси Боже, мы не собираемся принуждать вас. Но это изваяние действительно мешает и другим вашим созданиям, и вам самому, хотя вы этого еще не осознали, и всем. Оно вызывает в окружающей среде дисгармонию, это может иметь негативное последствия, и даже вызвать нарушение структуры безлюдных пространств. Ну, когда я услышал, как он это сказал, безлюдных пространств, будто с большой буквы, кое-что включилось в моей голове. Ну что же, говорю, придется, значит, демонтировать старушку, хотя, конечно, жаль. Тот, что в футболке с мексиканцем, обрадовался. Не обязательно демонтировать, можно перенести за пределы пустырей. Да как же я перетащу такую конструкцию? Тут нужен грузовик с краном. А вы не беспокойтесь, вы только скажите, куда. Я сперва подумал, даже хихикнул внутри себя. Может, поставить в сквере у любимой школы? Но ведь разломают черти. И решил, можно к моему дому на задний двор? Точнее говоря, это не мой дом, а старшие сестры и ее мужа. Но у меня там есть комната и мастерская в сарае. Я ведь не всегда здесь обитал. Дом на окраине, рядом огород, а за ним лопуховая пустошь. Ну, думаю, можно там. Начал объяснять, а старший мне. Все-все, Владимир Петрович, мы поняли. Принято к исполнению. Дальнейшее не должно вас беспокоить. Позвольте откланяться. Пожали мне руку. Я по-светски проводил их до двери, шагнул следом за порог. Смотрю, Берты нет. Присвистнул. Тот, что в футболке улыбается. Не волнуйтесь, Владимир Петрович, она уже на новом месте. А другой, вы нам очень помогли. И себе. И тут я спросил прямо, вы кто? Они переглянулись, и старший почему-то завздыхал. Понимаете, Владимир Петрович, мы всегда обязаны отвечать на этот вопрос. Таково одно из главных условий. А вопрос непростой. Для ответа не хватает конкретных формулировок. Вы обратили внимание на некоторую необычность здешних мест? Естественно, говорю. Вот именно. Естественная необычность или необычная естественность. Здешнее пространство, вернее, их свойства, имеют множество воплощений. Одно из таких воплощений, позвольте уж признаться, это «мы» поскольку пространством порой необходим осмысленный контакт с разными представителями человечества. А вы, значит, не представители человечества? Ну, он, который в костюме, чуть посмеялся. Мы, если угодно, представители пространств. То есть вы не люди. Ну, тут молодой будто обиделся слегка. Но почему же не люди? Вот его зовут Леонид Васильевич, а меня Сережа. У меня мама в Краснодаре. В этот момент и Гагоша заскрежетал. Он порой меняет позу. Я на него взглянул, а когда опять повернулся к гостям, их уже нет. Вот такие дела. Дела удивительные, согласился Артем, не ощутив, однако, особого удивления. От нескольких глотков портвейна внутри растекалось тепло. Было хорошо. Ну, а что касается чудес, то хочешь жить на пустырях, привыкай. А Берта спросил он. Да, приезжай в тот же день к сестре, а она, ты когда успел тут это чудовище соорудить? Васька вышел погулять, увидел и врев, другого места не нашел, что ли. А Васька, это мой трехлетний племянник, впечатлительная личность. Ну, разобрал я любимую заучно детали, сложил в сарай для более подходящих времен. А потом эти двое не появлялись. «Нет, это был единственный раз и больше никаких таинственных представителей здешнего мира. Кроме пестрых зайцев и бегающих скворешников, усмехнулся Артем. «Ну, зайцы. Зайцы — это просто мутанты, а скворешники, по-моему, плод ребячьей фантазии. Сам я не видел, а здешние пацаны любят сочинять легенды о местных чудесах. Да и прямо сказать, поводов хватает. Тут масса неизведанных мест. Взять хотя бы подземные коммуникации и цеха, а склады... Заводы-то выпускали отнюдь не кофеварки, а все, что для войны, даже для космической. И работать они должны были бесперебойно даже под бомбами. Поэтому многое в глубине. Говорят, там же и казармы для рабочих, и квартиры для начальства, и хранилище всякого добра. «Здешние жители то и дело добывают всякую консервированную еду из подземных кладовых и холодильников. Никакой продовольственной проблемы». «Это хорошо, — хмыкнул Артем, — «а то наши с ниткой финансы на пределе, а будущее туманно. Покажешь, где эти склады?» «Покажу. Если хочешь, многое здесь могу показать. Можно бродить как по неизведанным краям или как по заповеднику. Тут ведь всякое встречается». Даже старые городские кварталы. Заводы расширялись быстро, захватывали целые улицы, не успевая срывать их. Заводское начальство приспособило жилые дома под всякие склады и мастерские. Есть даже старое кладбище и остатки парка. Есть церковь. Правда, стоит она только по средам, а в остальные дни лишь туманный контур или вообще ничего. И приходится местным старушкам все церковные праздники отмечать в среду с поправкой на здешний календарь. Не понимаю. Поймешь. Ты сюда через липовую рощу шел? Через нее. А вот пойдешь обратно и увидишь. Липы эти далеко в стороне, а перед забором ручей, и через него каменный мостик. Ну, давай по глотку. Так и случилось. Когда выбрались через дыру в досках, Липовая роща темнела в отдалении, а вдоль забора тянулись заросли осоки, и в них ворковала вода. Каменный мостик с перилами из чугунного узорчатого литья горбился над осокой и струями. На перилах сидела грузная голубая лягушка, она дерзко посмотрела на Артема и сиганула в воду. Артем поправил на плече ремень брезентовой сумки с инструментами. Этим обыденным движением он постарался прогнать нахлынувшие ощущение нереальности. Вов! Неужели никто не пытался разобраться в здешних хитростях? А кому они нужны? У властей до этих мест руки не доходят. За нее, за власть-то, надо все время бороться, на другое сил не остается. Даже на городское хозяйство, не то что на окраины с разными аномальными явлениями. Только... Старик пытался кое-что копать. «Егорыч? Да, ты же знаешь, он не чужд литературным занятиям. В давние годы печатал очерки и рассказы, писал даже книгу, нечто вроде повести-притчи из истории какой-то гражданской войны. Но случилась драма. Дописавши до половины, понес он рукопись в какой-то толстый журнал, чтобы напечатать отрывки, а там подняли крик. Что вы нам предлагаете? Пропаганду монархической идеологии? Поэтизацию дворянства? Дело в том, что речь там шла об офицерах конной гвардии, которые спасали наследника престола. Пускай и страна выдуманная, и события фантастические, а все равно. Рукописи изъяли? Сам Александр Егорович еле спасся отсюда. Времена были такие. Мы-то уж почти не помним, но они были» нынешнее лучше, — сказал Артем. — Это уже второй вопрос, господин профессор, как говорится в старом студенческом анекдоте. А я о Егорыча. С той поры он малость сдал. И нет, даже не малость. А закончить книгу не пробовал? Не закончить, а написать заново? У него ведь отобрали все черновики. Говорит, пробовал, но уже силы не те, память не та. И он решил заняться историей здешних мест, Артем спросил это с непонятной опаской и почему-то с тенью раздражения. Он, впрочем, это сразу прошло. Да, для начала он попытался составить карты и, представь себе, составил. На все дни, кроме, разумеется, пятницы. А что пятница? Тяжелый день, усмехнулся Артем, хотя ничего почти не понял. Они давно уже перешли мостик и шагали вдоль низкого кирпичного цеха. В щелях его стен росли березки, Володя почесал бородку. Старик иногда выражается наукообразно. Нестабильность пространственных конфигураций заметна в любые дни, но в пятницу она не имеет никаких закономерностей. Да ты поговори с ним сам. Давай зайдем прямо сейчас. Он всегда рад гостям и про дела побеседовать не прочь. Ну, ладно, зайдем. Спешить было некуда. Нитка с Кием обещали вернуться к вечеру, а половицы, да подождут, будь они неладны, время теплое и щелей не дует. От цеха с березками Володя взял круто влево, и сперва к Тему казалось, что они идут по незнакомым ему местам, мимо поваленных железнодорожных цистерн, Потом через цветущие сиреневые заросли, где прятались заброшенные домики. Но шаткий деревянный тротуар неожиданно вывел их к бетонной будке с колоколом. «Узнаешь?» — спросил Володя. «Да, я проходил тут недавно и встретил юного ковбоя». «А колокол какой был?» «С надписью фемистокол по по-старинному». А теперь смотри. Колокол был вроде тот же самый, но по ободу тянулась неразборчивая славянская вязь. Вот так. А завтра появится еще какой-нибудь. Не угадать. Раздвигая густые стебли, вышли к будке конопатый Андрюшка-мастер, незнакомый дошкольник в потрепанной морской фуражке на оттопыренных ушах и Лёлька в своем красном платьице с лошадками. Лёлька с упреком взглянула на Артёма. Раньше здесь Кей всегда звонил, а сегодня его нету и нету. Где? Ушёл по делам, развел руками Артём. Будет к вечеру. Лёлька ухватила веревку у языка колокола, дернула Дон! И сразу вблизи и в отдалении отозвались негромким, но проникающим звоном колокола. «Рельсы и всякий другой звенящий металл». «Как появится, пусть ко мне зайдет, — сумрачно потребовала Лелька. Слушаюсь, ваше благородие». Артем дурашливо сдвинул каблуки, и почему-то вдруг скребнула его тревога о кее. И о нитке, но больше о кее. Непонятное такое беспокойство. Впрочем, оно растаяло через несколько секунд. Артем думал, что Володя поведет его прямо к Егорычу, здесь было недалеко, но Володя выбрал странную дорогу, опять мимо старых домиков, потом через гулкую громаду пустого цеха, а после вдоль рухнувшей кирпичной трубы. И вдруг остановился, взгляни, в среду она стоит там настоящая, а сейчас вот над высокими травами пустошей над сплетением трубопроводов, рисовалась в золотистом мареве полупрозрачная церковь. В шатровой колокольней, с узорчатыми крестами над маковками тонких башен она была словно соткана из солнечной пыльцы. Сквозь нее виднелось желтое облако. А если подойти ближе? Растает... Артему вдруг вспомнилось, как недавно в городе Кей молчаливо и строго перекрестился на часовню, видимо, в память о погибшем друге. И тревога толкнулась опять. И снова исчезла, растворилась в мирной и безопасной тишине безлюдных пространств. Старик обрадовался Артему и Володе. Засуетился, заварил чай. Фаянсовый чайник накрыл панамкой а большой зеленый водрузил на плитку. О странностях пустырей заговорил охотно, достал с полки свой атлас, несколько ватманских листов с планами здешних мест. Я, конечно, в картографии смыслю мало, но кое-что изобразил. Пришлось немало полазить по буеракам. И такое вот дело, в понедельник зарисуешь, а во вторник придешь, там все по-иному. Хорошо, что ребятишки помогали. Как говорится, старые да малые. Они тут, можно сказать, все уголки знают. О своей работе по описанию безлюдных пространств старик отозвался со вздохом. Да, по сути дела, не о чем писать. Никакого объективного материала, одни разговоры и сказки. Нацарапал пока лишь несколько страниц вроде предисловия. Вот, если угодно, он протянул Артему серые листы с пляшущим текстом старой пишущей машинки. Есть основания считать, что история безлюдных пространств уходит корнями в глубокую древность, во времена библейских пустынь, а может быть, еще раньше, к неизведанным красным пескам Марса, которые в незапамятные времена неведомым способом соединялись с песками Земли, так говорит одна туманная легенда. При некоторых размышлениях можно сделать вывод, что пространства возникали там, где в какой-то момент цивилизация начинала уставать от собственных противоречий и жестокостей. Впрочем, это лишь одна из догадок. Автор этих записок далек от мысли исследовать проблему во всей ее глубине и широте. Это по силам лишь объединенным общей задачей специалистам разных профилей, которым для изучения фактов и анализа общих закономерностей потребуется немало времени. Где эти специалисты и это время? Следует отметить, что в данном процессе важен не столько тот момент, когда пространство возникает, сколько тот, когда оно начинает осознавать себя. Не исключено, что моментом осознания пустырями или буграми своего «я» был случай с воздушным змеем. Восьмилетний мальчик смастерил этот змей и запускал его среди заросших бугров, уверенный в своем одиночестве и в своей безопасности, как вдруг наткнулся на двух подростков, которые строили игрушечный город. Этим мальчишкам не нужен был свидетель их тайны. По всем законам логики, ребята должны были поколотить и отправить прочь незваного гостя со строгим наказом больше не соваться куда не надо. Мальчик понял это и обмер от страха. Они сказали, не бойся, хочешь играть с нами. Привычная, присущая данному времени жестокая логика рухнула. Выстроилась новая структура, та, которая отрицает безжалостный рационализм военных заводов и недоверие человека к человеку. И ребята стали строить город вместе. Теперь среди детей ходят рассказы, что этот город стал превращаться в настоящий и что он расположен в одном из ближних миров здешнего безлюдного пространства, которое, как и вся Вселенная, многомерно. Если даже это всего лишь легенда, то все равно она весьма показательна. Дети осознали новые закономерности безлюдных пространств, поскольку эти пространства осознали себя. «А те странные гости, — сказал Артем и посмотрел на Володю, — те двое, они тоже продукт данного осознания». Старик знал про визит загадочных Леонида Игоревича и Сережи. Он с готовностью покивал. «Конечно, я слышал про таких. Сам не встречал, но слышал. Дети называют их сумбра. Вероятно, потому что те называют себя так сами». «Я не знал», — сказал Володя. «Кстати, самбро — это на каком-то языке означает тень». — На испанском, — вспомнил Артем, — отсюда Самбрера, шляпа, защищающая от солнца, как у всадника на майке того Сережи. — Не лишено логики, — заметил Егорыч. — Самбро, люди затененной страны. — Почему же затененная вступился за пространство Артем? Она вполне солнечная. — Да, для нас, а для многих других — скрыта тенью недоступности. Разве не так? Прячет под этой тенью свои странности. Странная страна Самбро. Это звучит лучше, чем пустыри, сказал Володя. Вот именно, вот именно. А ты, Тём, кстати, мог бы помочь мне в изысканиях, как-никак будущий археолог. Я, Егорыч, уйду из археологии, в историографию. Что так удивился Володя? «А вот так. В археологии, где не копнут, сразу натыкаются на оружие всех времен и народов. Я насмотрелся на него. Аллергия». «А в историографии что?» — хмыкнул Володя. «Какая эпоха без войн?» «Ну, там все академично и абстрактно». «Да, милый ты мой!» «Я же не землю рыть зову тебя», – заволновался Егорыч. «Раскопать хочется суть и природу здешнего края, почуять их, так сказать, философию. Кстати, пока это все лучше нас чуют здешние дети. Взять хотя бы твоего же Кея. Он в пространство, врос, можно сказать, пуши, Сделался сам почти что самбро». «Это да», – Это почему-то не очень понравилось Тёму, хотя что плохого? Артем насупился, пытаясь понять себя, а Володю будто дернули за язык. Ну, с этим пацаном вообще странная история. Почти мистика. Почему дернулся Артём? Ну, посуди. Как попал сюда, неизвестно. Как уцелел в автобусе, непонятно. Просто передача очевидная невероятная. Все известно и понятно. Неожиданно для себя ощетинился Артем. Сюда пришел, потому что некуда было, а спасся от взрыва, потому что сбежал из автобуса. Да знаю я. Володя не заметил сердитости Артема, может, от того, что она была слабенькая. Эта история мне известна. Водитель автобуса был приятель мужа моей сестры. Странно, что никто не заметил побега, будто мальчик был там до конца. «Кстати, ведь и после ничего не заметили. Объявили, что погибших девять, хотя должно было оказаться восемь. Разве не мистика? И на общей могиле все их имена, и его, разве ты не знал?» «Я не знал, но к чему ты мне все это изложил?» Вдруг взорвался Артем, чтобы заглушить всколыхнувшийся страх. Володя вцепился в бородку. «Артем, ты чего? Ты извини...» Я же к чему это? Потому что... Ну, повезло парнишке, и слава богу. Это я и хотел сказать. Я к тому, что... Нитка все еще не пришла в себя, остыл Артем. Ты с ней про такое не говори. Да ни за что на свете. Страх поубавился, но не улегся совсем. Артем допил чай и заспешил домой. Ремонт, мол. А сам думал... Об этом. Дурацкие такие мысли прыгали. А что, если... Да брось ты, Совсем спятил, что ли? А почему спятил? Если вокруг столько непонятного, разве не может быть и такое? Самбро, тени, а если и он? К счастью, сомнения длились недолго. Когда Артем подходил к дому, с другой стороны появились нитка и кей со всякими свертками и сумками, Кей уронил поклажу и с веселым воплем кинулся навстречу. «Тём, ура, я соскучился!» Он подпрыгнул и повис на Тёме, облапил его руками и ногами, подбородком уткнулся в плечо. «Горячий, костлявый, пахнущий городской пылью и недавно съеденным мороженым, настоящий!» «Ну ладно, ладно!» Счастливо задергался Артем. Большой уже. Что за телячьи нежности? «Не телячьи, а братья, то есть братские. Нитка твоя жена, а я ее брат. Значит, и твой брат разве не так?» «Так», — выдохнул Артем Кею в щеку и понес его к дому.